Клинок нацелился ей в солнечное сплетение. Джулия прыгнула, и нож просвистел слева. Халил начал длинный и искусный арабский маневр, сопровождаемый гортанными выкриками, но не довел его до конца. Левый локоть Джулии силой обрушился на его лицо. Кровь хлынула изо рта и носа Халила, и он отшатнулся, и таган остался под левой рукой девушки. «Я сберегла его для тебя!» — произнесла Джулия, направляя клинок ему в живот. — Может, если его обогреть кровью, он будет стоить еще дороже. Халил попытался провести обманный хук, но Джулия отбила удар, и ее кулак с треском влетел туда, где верхняя губа раба встречалась с носом, выбив четыре передних зуба и обнажив десну. — Ты должен поблагодарить меня, — сказала Джулия. «Я поправила твой удар, и, кстати, даже не обвиняю тебя в вероломстве!» Халил с воплями упал. Он катался по полу, хватаясь за голову. Густая кровь хлистала изо рта. Джулия брезгливо посмотрела на него, потом проворчала. «Это займет тебя на какое-то время!» Она повернулась к стафу. Гигант уже встал на ноги, и хотя с трудом сохранял равновесие, был все еще грозен. Если бы гнев мог убивать, Джулия умерла бы раз десять, а раб пошел на нее. Гигант весил намного больше худенькой девочки и со всей возможной яростью загонял ее в угол, прижимая к посредственной копии голубого мальчика Гейнсбора. Казалось, ей некуда отступать. Выкрикивая арабские ругательства, Став рвался разделаться с ней. Джулия долго тренировалась, готовясь к подобным моментам. В инструкциях шен по обороне особое внимание уделялось схватке без оружия. Однако он не считал себя специалистом в этой области, и поэтому отдал ее в обучение Голла-Хану, круглолицому мастеру из Исфахана. Хан, которого обманула его красота, заявил «Я договорился с твоим мастером, что ты останешься со мной». До тех пор, пока не побьешь меня в безоружной схватке, а на это может уйти вся жизнь, моя девочка. На самом деле, Олла Хан скончался в больнице спустя пять месяцев после этого разговора. И теперь, когда Став предпринимал стремительную и необдуманную попытку добраться до нее, Джулия раздумывала не над тем, как отбиться, а какой метод обороны выбрать. А еще ей надо было решить, до какого состояния ей стоит избить его, а это в свою очередь зависело от того, во сколько он оценит ее жизнь. За несколько мгновений она решила, что этот большой волосатый мужчина, от которого дурно пахло, совершенно не ценил ее, и лучшее, что он мог сделать для своего хозяина, это прекратить сопротивление. Впрочем, у нее было мало времени. Она выбросила вперед правую руку, перейдя в контрнаступление. Став, ударился об ее кулак и резко остановился. Ее пальцы впились ему в переносицу, потом она оттолкнула его. Он ударился головой о панель и чуть не сломал себе шею. Его глаза закатились, обнажив белки, и он плюхнулся на пол, как 200 фунтов баранины. Она отвернулась от него и посмотрела на Халила. «Ты готов к следующему раунду?» Но Халил знал, что получил уже достаточно. Он пробормотал разбитым ртом. «Не бей меня больше! Я дилетант, а не боец! Я дам тебе все, что ты захочешь!» «Именно это я и хотела услышать», произнесла Джулия. Она схватила подушку с кровати и сорвала с нее наволочку. «Наполни ее драгоценностями», велела она. «И не клади туда всякий хлам, а не то я разозлюсь!» Халил, совершенно сломленный, не мог мечтать о подобном исходе. У него совершенно не осталось сил. Он открыл сейф в стенке кровати и достал несколько великолепных браслетов. Высыпал две полные горсти камней в белую замшевую сумку и нитку прекрасного жемчуга, где каждая жемчужина была размером с пингвиньей яйцо, и среди них не было двух одинаковых. Вскоре наволочка наполнилась. Халил хотел дать ей еще драгоценностей, но она остановила его. «Одной сумки достаточно, я не жадная, кроме того, у меня всего две руки». Халил облегченно вздохнул и процедил. «Если ты закончила, то убирайся». «Хорошо», — согласилась Джулия, тогда нам надо попрощаться она придвинулась к нему он пристально смотрел на нее белки его глаз пожелтели когда она подошла он попятился но уткнулся спиной в бюро что ты хочешь сделать спросил он хочу чтобы ты пару часов поспал и тогда я смогу выйти отсюда как леди она нажала на нерв у него на шее и он без сознания свалился на пол «Не забудь обратиться к дантисту», — посоветовала она, зная, что он не может ее слышать, но все равно последует ее указаниям. Джулия подошла к зеркалу и осмотрела себя. Ей пришлось подкрасить губы, так как помада стерлась. Еще она обнаружила красное пятно на руке. К счастью, у в гардеробной обнаружилась накидка из настоящего горностая. Она прикрывала рану. Джулия вызвала лифт. Никто не остановил ее и в холле. Пройдя через вращающуюся дверь на южную улицу центрального парка, она поймала такси. Глава одиннадцатая. «Ну и как дела?» — поинтересовался Стэн, когда Джулия вернулась. «Неплохо», — ответила она, кидая добычу на кровать. «Сегодня прекрасная ночь для воров. Правда, негде купить космический корабль». «А нам его и не надо покупать», — сказал Маковский. «У меня есть план, который сработает, если мы вложим в него немного денег. Прежде всего нам нужен пилот». «Я бы очень хотел обсудить это с тобой», — прервала его Джулия. «Но прежде всего мне надо принять ванну. И еще, я умираю от голода. Кстати, у меня есть для тебя подарок». Она достала етаган и бросила его на кровать. Стэн взял его и залюбовался узким стальным клинком и наборной ручкой из рога-носорога. «Где ты взяла его? Эту безделицу я подобрала сегодня вечером». Глава 12 За следующие две недели Джулия обратила драгоценности Халила в наличные, а Стэн... Не теряя времени, вложил их в дело. Им приходилось покупать информацию, давать взятки и вертеться круглые сутки, чтобы довести Норберта до рабочего состояния. Через две недели после того, как Джулия побывала в Плаза, они со Стэном встретились в зеленой таверне, расположенной в Центральном парке. Так как в этот день девушка не работала, то заказала себе коктейль. Стэн. Хорошо выглядел, он был бледнее, чем обычно, но это было не так плохо для больного раком и живущего на слоновьих дозах сильных наркотиков. Его взор был замутнен, но он умудрился произнести твердым голосом. «Джулия, мы готовы к путешествию. Отправляемся завтра? Именно так. Ты готова?» Она сердито посмотрела на него. «Конечно. Тебе не следовало меня об этом спрашивать». «Прости, я не хотел тебя обижать!» Ее голос смягчился. «Нет, это ты меня прости. Я не хотела огрызаться. Это от ожидания. Оно нервирует меня!» «Ладно», — произнес Стэн, — «скоро все кончится. Если этот план сработает, мы будем счастливы. А если нет...» «Тогда, скорее всего, мы умрем!» Звучит заманчиво. «И куда мы отправляемся?» Проведаем моего старого друга и сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Глава 13 Город Джерси даже в лучшие времена не вызывал у людей особо теплых чувств, и он не очень изменился со времен войны людей и чужих, даже после победы землян. Когда Стэн с Джулией прибыли туда, они увидели что половина улиц деловой части города залита водой после аварии, случившейся неделю назад, а городские службы так и не удосужились что-либо предпринять. Оборванные, несчастные мужчины и женщины слонялись по улицам, они казались опустившимися людьми, но в их взглядах читалось что-то коварное и опасное. Тут и там стояли бесплатные кухни-столовые для нуждающихся, Здания были старыми и обшарпанными, даже новостройки разрушались, а материалы, из которого они были возведены, крошился. Стаи бездомных собак бродили по аллеям, но никто не обращал на них внимания. — Ну и дела, — произнес Стэн, будто извиняясь перед кем-то. — Я видела и худшее, — сообщила Джулия, — хотя это тоже не место для прогулок. На центральной станции Стэн остановил моторный кэп. Водитель был угловатым, грубым стариком, одетым чуть ли не в лохмотье, в бесформенной фетровой шляпе с нелепым блестящим медальоном, дающим ему право управлять машиной. Стэн залез в трехколесный кэп. Некоторые водители прятали в машинах сообщников, чтобы легче было грабить пассажиров, хотя, возможно, это были слухи. Стэн не знал, чего ждать. Он уже давно не выезжал из Нью-Йорка. Он дал водителю адрес, и тот усмехнулся. «Вы уверены, что хотите ехать именно туда, мистер?» «Конечно уверен. А почему вы спрашиваете?» «Это местечко находится в центре старого района газовых фонарей. Там свалка разрушенных космических кораблей и химических отходов». «Да, я знаю. И вообще...» «Это не место для леди!» «Заткнись и поезжай!» — велела Джулия. «Надеюсь, вы знаете, что делаете!» Шофер завел мотор, дернув за ручку, и Кэп ожил. Стэн со спутницей устроились на заднем сиденье. Водитель вел машину как сумасшедший. Они мчались по широким бульварам Джерси-Сити, объезжая мусорные свалки которые давно не убирали бастующие мусорщики. Улицы походили на полосу препятствий, состоявших из коробок, ящиков, матрасов, разбитых перевозочных средств и даже из трупа лошади. На дорогах было много машин, управляемых шоферами камикадзе, которые куда-то мчались во весь опор. Казалось, все правила дорожного движения давно позабыты. Над головами висело серое небо, а солнце едва проглядывало между облаками. Никто не был виноват в том, что день такой отвратительный. Но всем хотелось обвинить в этом другого. Глядя по сторонам, Стэн перефразировал Роберта Браунинга. «Это место слишком уродливо, чтобы быть обителью зла». «Как вам здесь нравится?» – поинтересовался водитель, повернувшись к стену и пристально глядя на него. — Вы говорите про город? Кажется, он переживает не лучшие времена. — Ты прав, дружище, этому городу всегда не везло. Его чуть не уничтожили во времена пришельцев. Впрочем, та же участь постигла не только его. Вот если бы их отреставрировать... — Ну, дела везде идут плохо, — пробурчал Стэн, желая, чтобы водитель повернулся и следил за дорогой. Но, казалось, у шофера глаза были на затылке. Машины со всех сторон неслись на них, а он каким-то образом объезжал их, продолжая болтать. «Вы из Нью-Йорка? Я всегда могу это определить. Ваши люди не пострадали от пульсирующей чумы, как мы здесь, в Джерси. Из-за нее у нас полно сумасшедших домов, забитых умирающими буйными помешанными. Кому повезло, те умерли». «Но некоторые инфицированные еще живы. Чума пощадила их, но они могут погубить человека, прикоснувшись к нему». «Мне делали прививку от чумы», — сообщил Стэн. «Естественно. Но ведь эта прививка не спасает от сумасшествия. У большинства переболевших людей появляются разные отклонения. Такое ощущение, что у них в голове ломается винтик, контролирующий поведение». «Берсерки могут выходить из себя по любому поводу, иногда вообще из-за ерунды, и тогда их надо остерегаться, так как они начинают убивать до тех пор, пока кто-то не пришьет их». «Я буду осторожен», — заверил его Маковский, чувствуя себя очень неуютно. «И во что они с Джулией влипли?» «Вам нужен хороший ресторан», — неожиданно сменил тему водитель. Рекомендую игрушечный Восточный дворец. Они готовят такие блюда из искусственного мяса, что пальчики оближешь. А еще они добавляют настоящие специи. — Спасибо, я это учту, — поблагодарил Стэн. — Нам далеко. — Вы это по запаху поняли? — ухмыльнулся шофер. — Да, мы почти приехали. Водитель сбросил скорость, высматривая промежуток в ряду машин и собираясь увеличить его. Он задел маленький автомобиль, смяв его бампер, свернул с бульвара на узенькую улочку и пару раз повернул и остановился у обочины.